Господи, спокойной ночи! Ребе Фишель из Стрихова каждый вечер совершал один и тот же своего рода ритуал. Перед сном неизменно выпивал стакан водки. Сначала благословлял доверху наполненный стакан, затем осушал его до дна и громко произносил, обращаясь к Богу. «Лехаим рибуно шалалам» «Источник жизни и жизни всего живого» «Доброй ночи, рибуно шалалам» После чего, сполоснув стакан, отправлялся спать. Когда об этом в городе стали повсюду судачить, ученики попросили своего рэбе объяснить им смысл этих странных действий. Рэбе фишель спросил у них, «Разделяет ли Бог человеческие страдания?» «Да», — ответили Хасидим, — «нас учили, что Бог страдает страданиями людей». «А раз так», — продолжил Ребе, — «значит, он и радостями нашими радуется. И если б мир получал от страданий своих передышку на ночь, то и Бог мог бы обрести ночной покой, верно?» «Верно», — подтвердили ученики. «Ну вот, я и желаю Творцу спокойной ночи, помогая ему отойти ко сну. А он, в свою очередь, дает отдых всем страждущим миру сего».